16. «Нет, Лукас — это фамилия. И через «К». Да, всё через «К». Марк и Лукас. Вы нашли?» Марк прикрыл ладонью микрофон телефона и перегнулся вперёд к водителю в Мерседес, которого только что сел. «Карл Маркс Штрассе, рядом с Хазенхайде, пожалуйста». В ответ мужчина шмыгнул носом и сделал радио погромче. Из колонок затрещала индийская музыка, исполняемая на ситаре. «Ничего. Номер Би-Вай-Джи-12». «Хорошо, хорошо. Значит, ее не эвакуировали?» «Спасибо». Он завершил разговор с полицейской службой, с которой его только что соединила справочная провайдера сотовой связи. В следующий момент Марк вжала в обтянутые синтетическими чехлами сидения. Дизельный автомобиль, на удивление, быстро разогнался. Марк поискал ремень безопасности, но тот соскользнул за откидываемую спинку. «Что-то не так?» — спросил лысый водитель и недоверчиво посмотрел в зеркало, на котором болтались два войлочных кубика. Одновременно положил стероидную руку на подголовник пассажирского сиденья. С трубкой во рту он легко бы сошел за моряка Папая. «Да, кое-что действительно не так. Я только что встретил свою жену и хотел бы пристегнуться, чтобы мне не пришлось повторить ее судьбу. Дело в том, что она мертва, понимаете?» «Все в порядке», — ответил Марк. Он бы с удовольствием подвинулся на соседнее сиденье, но было не похоже, что Папай обрадуется пассажиру у себя за спиной. Поэтому Марк остался на своем месте и так и не пристегнувшись, уставился в окно. Еще никогда, даже в самые тяжелые дни траура, он не чувствовал себя таким одиноким, как в этот момент. Прошло всего пять минут с тех пор, как он впервые увидел пустой дисплей своего телефона. Пять минут, за которые осознал, что потерял связь со своей жизнью, в буквальном смысле слова. Он часто дискутировал с друзьями о том, как сильно изменится жизнь, если вдруг исчезнет электричество. Но он не думал, что потеря телефона будет иметь почти такое же значение. В обществе, где мобильный телефон давно уже служил не только для коммуникации, а был компьютером, с помощью которого можно управлять всей своей социальной жизнью, не существовало более простого способа отрезать кого-то от внешнего мира, чем украсть у него сим-карту. За последние годы он ни разу не набрал ни одного номера по памяти, а всегда выбирал в электронные телефонные книги имя того, кому хотел позвонить. Для Сандры, Константина, своей коллеги, развитой, школьного друга Томаса и других самых близких контактов, ему вообще было достаточно нажать кнопку короткого вызова. Единственный номер, который он еще помнил наизусть, его собственный, был сейчас самым бесполезным. Все остальные он когда-то сохранил под соответствующим именем и забыл. Научиться забывать. Марк еще раз перепроверил все под меню своего телефона. Контакты, набранные номера, пропущенные звонки, СМС и ММС, ничего. Кто-то в клинике сбросил все его установки до заводских. Случайно или намеренно. Результат был один. Марк оказался отрезанным от внешнего мира. Конечно, была справочная, но там ему тоже не дадут конфиденциальный номер Константина Зеннера. А ведь если кто и мог ему сейчас помочь, так это его тесть. С одной стороны, он скорбел о Сандре так же, как и Марк, с другой был медиком. Если у Марка вдруг началось бредовое расстройство, то Константин знает, что делать. Его друг Томас лишь беспомощно пожмет плечами и станет давать бесполезные советы. Перепроверь клинику, в которой ты сегодня был, поговори с полицией, вызови службу по вскрытию замков. А это не так просто, когда ты забыл паспорт в квартире, в которой официально еще не зарегистрирован. После переезда прошло всего три недели. Томас при этом будет постоянно смотреть на часы и просить его говорить потише, чтобы не разбудить ребенка, а то жена устроит ему нагоняй. Марк спрашивал себя, как характеризует его тот факт, что на протяжении последних лет у него не получалось регулярно поддерживать отношения с друзьями. Вообще-то в его жизни был один единственный друг, чье тело шесть недель назад он пожертвовал науке — Сандра. Он так и не нашел в себе силы, чтобы прийти к ней в последний раз в отделение патологии, где её труп сейчас вскрывают студенты-медики. По этой причине до сих пор не была назначена дата официального погребения. «Что там сегодня?» — крикнул таксист назад. Убавить звук ему в голову не приходило. «Что вы имеете в виду?» — удивлённо спросил Марк. «Но в Хакслис, кто выступает-то?» «Я похож на человека, собирающегося на рок-концерт?» «Без понятия. Мне просто нужно заскочить в бюро». Папай взглянул в зеркало заднего вида, снова шмыгнул носом, дав понять, что думает по поводу офиса в таком месте. «Я тащусь от Эйша», — ни с того ни с сего заявил он. Видимо, ожидал удивления, что у бодибилдера может быть такой необычный музыкальный вкус. Марк пытался его игнорировать. Ему нужно было собраться с силами, чтобы отсортировать вопросы, на которые его мозг так и не нашёл ответов. «Почему я не могу попасть к себе в квартиру? Если Сандра умерла, как она могла открыть мне дверь?» «Если она жива, почему не узнает меня?» «Кем вы работаете?» — спросил водитель. Сейчас ему приходилось перекрикивать не только индийскую музыку, но и невнятное шипение из рации. Неудивительно, что я не могу собраться с мыслями. Сначала Марк решил сразу поехать к Константину, но потом вспомнил, что на его рабочем компьютере в бюро «Пляж» сохранены все данные из памяти телефона. К тому же тех нескольких купюр, что лежали в кошельке, Не хватило бы на поездку, недосемейные виллы в Сакрове, недочастные клиники Константина на Хейерштрассе. 01621. Марк ломал себе голову. У сотовых номеров Сандры и Константина был одинаковый код. Он также знал, что каждый номер заканчивался на 66. «Дьявольские числа», — как-то раз пошутила Сандра. К сожалению, она не дала ему подсказку для оставшихся четырех чисел посередине. Марк почувствовал себя, как в детстве... Когда они с Бенни пытались взломать велосипедные кодовые замки на школьном дворе, было абсолютно невозможно случайно подобрать правильную комбинацию телефонного номера. «Давай-ка всё по порядку. Сейчас ты поедешь в бюро, зарядишь телефон, вернёшь себе деньги, а потом и жизнь, свою идентичность». На таксометре выскочило 12 евро 30 центов. И тут в голове Марка сформировалась мысль. Он попытался отогнать её от себя, но в следующий момент понял, что должен решиться на это, если хочет выяснить, что происходит. Если кто-то произвел манипуляции с его мобильным, то это можно было проверить только с помощью телефона стороннего человека. «Простите». Он прикрыл свой мобильник так, чтобы водитель его не увидел и нагнулся вперед. «Вы не могли бы сделать мне одолжение?» Папай тут же убрал ногу с педали газа и свернул на обочину, хотя до цели оставалось всего 200 метров. «Денег нет?» Подозрительно спросил он и обернулся. Марк просунул телефон под бедро. «Нет-нет, мне кажется, я потерял свой телефон. Вы не могли бы набрать мой номер?» Марк указал на телефон водителя, который был вставлен в пластиковый держатель рядом с таксометром и служил навигатором. «Потеряли? Вы же разговаривали, когда садились в машину». Чёрт. Марк был настолько растерян, что даже не подумал об этом. «Это мой второй телефон. Вот BlackBerry пропал», — поспешно соврал он. Таксист был настроен скептически. «Вы голубой?» — спросил он. «Почему вы так решили?» «Ну, это распространенный трюк. Я звоню вам, чтобы у вас остался мой номер, но я не такой. Хотя я и ношу кожаные вещи, но это не означает...» «Нет, не волнуйтесь. Я действительно просто хочу знать, потерял ли я где-то свой служебный телефон, или он остался у моей подружки. Я бы и сам себе позвонил, но у меня аккумулятор разрядился». Марк снова вытащил свой мобильник. Водитель по-прежнему сомневался. «У меня всё равно скрытый номер». «Видите? Тогда вообще без проблем». Папай напряг бицепс, презрительно фыркнул, затем почти силой вырвал телефон из крепления и набрал номер, который продиктовал ему Марк. «Годки идут», — сказал он спустя какое-то время и отстранил телефон от уха. Марк слышал тихие сигналы, хотя на его дисплее не отображался входящий звонок. «Значит, я был прав». «Они просто заменили сим-карту. Но зачем?» «Разве вы не сказали, что оставили его у подружки?» Водитель вывел Марка из задумчивости. «Да?» «Здесь какой-то мужчина». «Что?» Папай протянул ему телефон назад. «Извините, видимо, я ошибся номером». «Ничего страшного, а с кем вы хотели поговорить?» Марк назвал ему своё полное имя и уже собирался положить трубку, как мужчина дружелюбно рассмеялся. «Но тогда вы по адресу, дружище, в чём дело?» «Простите?» Телефон грозил выскользнуть из его влажных пальцев, а пульс участился в два раза. «Итак, я Марк Лукас», — сказал незнакомец на другом конце. «С двумя ка...» — он захихикал. «Подождите секунду». Раздался шорох, и мужчина глухо спросил. «Всё в порядке, милая?» И тут Марк выронил трубку, когда услышал смех женщины на заднем плане. «Сандра».